Глава седьмая. Шум на площади затихал. Гулянка подходила к концу. Городок готовился ко сну, если неписи, конечно, спят. Хотя что им делать по ночам? Тут ведь нет игроков, которые днем ходят на скучную работу, а ночью собирают рейды, воюют, торгуют и плетут интриги. И всем им круглосуточно нужны вендоры, тренеры и прочие квестгиверы. А здесь весь мир создан для одного единственного игрока. Поэтому, когда маленькой Аннушке полагалось идти спать, она знала, что не пропустит ничего интересного. Спят усталые игрушки. Хотя теперь я стал сомневаться, что игрок был действительно один. Был момент в рассказе Анны, на который я никогда не обращал внимания. Мир домашнего города застыл, как огромная игровая комната, и только Сибила взрослела вместе со своей названной сестрой. Сначала я подумал, что это идея гениального Звягина. а не будет неинтересно играть с подружкой, которая застряла в детстве. Но теперь, возможно, у Сибиллы был реальный прототип. Звягин и Скуратова ставили эксперименты на людях. Найти сироту, запихнуть ее в капсулу, и вот тебе идеальный НПС — человеческое сознание, заключенное в компьютерном персонаже. Это и была тайна, которую раскопала Кристина Довнер, прежде чем сдохнуть в луже собственной блевотины. «Чудовищно? Бесчеловечно?» Я не питал иллюзий относительно Мостеха и его создателей. «Прогресс» пишет любые жертвы, особенно если это хорошо оплачивается. А потом, когда что-то пошло не так, Звягина могли списать в утиль. Не какие-то абстрактные злодеи, а друзья и деловые партнеры. Я не мог сказать Анне в лицо, что ее отец — псих и безумный ученый из голливудских страшилок. Это слишком серьезное обвинение» и сначала я должен был проверить их сам. А для этого мне надо было поговорить с Сибилой Наедине. Двери во дворец были по-прежнему заперты. Я и не рассчитывал на легкий путь. Постучал для порядка, подождал минуты две и зашагал по улице. Непривычно было идти по городу, не ожидая каждую минуту нападения. В руках нет катаны, а перед глазами не выскакивал ставший уже частью жизни интерфейс. Нет ни задеристых паучих, ни подлых тихушников. Жители гуляли чинно под ручку и провожали меня удивленными взглядами. Мой путь лежал к торговой лавке. Дверь туда была закрыта, но из-за ставен проскальзывали лучи света. Я аккуратно постучал. «Лизе, душа моя!» — проревел из-за двери торговец. «Не верю своему счастью. Ты вернулась!» В проеме появилась красная и не слишком трезвая физиономия. «Вот так детская игрушка», — подумал я. Почему-то мне сразу представился Сергей Звягин, который после тяжелого дня в лаборатории заваливается по-свойски к торговцу Томасу, чтобы хлопнуть по рюмашке. Гертомас, позвольте мне?» «Вали отсюда, молец пробасил торгаш. «Мы закрыты!» Он попытался захлопнуть дверь, но я ловко вставил ногу в щель. «Может, я помогу вам чем-нибудь?» «Я тебя знать не знаю», — нахмурился тот. «Проваливай, пока я стражи не позвал». «Недостаточной репутации с Томасом для получения квеста. Поднимите репутацию или вернитесь позже». «Интерфейс!» Я обрадовался ему как родному. Появилась карта, задания, даже здоровье с выносливостью. А вот привычных мне статов не было. Качаться тут было нельзя. Этакая песочница, где все равны и все со всеми дружат. Поднять репутацию торговца несложно. Его Сизино служил лучшей подсказкой». Вот только я не знал в городке ни трактира, ни бара, ни пивного склада. Дворец, в котором рекой льется шампанское, закрыт. Глинтвейн на площади тоже не разносят. Чем же порадовать моего потенциального квест-гивера? Именно через Томаса я планировал подобраться к бургомистру, а там уже и к Сибилле. В моем варианте системы никакого Глинтвейна не раздавали. Зато был свой источник гречительных напитков природный. Таймер тикал, и я пожалел, что поставил его всего на час. Ноги в руки и бегом. Хищная роща оказалась на том же самом месте, сразу за небольшим лугом после околицы. В игре было лето, а здесь наступила зима. Деревья стояли без листьев и чуть припрошенные снегом. На их стволах сытыми змеями висели лианы. Я обрадовался, увидев на них знакомые продолговатые плоды фляжки. Я уже готов был шагнуть в рощу, но в последний момент остановился. Здесь у меня нет ни божественного иммунитета, ни подвязки, которая блокировала любое воздействие ментальной магии. С другой стороны, вряд ли в этом кукольном мире мне угрожает что-то серьезное. Здесь даже с пауками в салочке играют. И все же тот мир — отражение этого. Поэтому я шел с опаской, поглядывая на покрытую снегом землю. Деревья слабо покачивались на небольшом ветру, и их скрип сливался в незатейливую мелодию. Невольно я стал прислушиваться к ней. Ритмично повторялись одни и те же ноты она звучала и звучала по кругу наполняясь все новыми оттенками. мелодия становилась звонче сочнее в ней было потрескивание костра шум журчащей воды капли дождя по подоконнику какая то тихая радость покой умиротворение ее хотелось слушать еще и еще. я остановился и прижался спиной к древесному стволу. Мне было так хорошо руки и ноги стали тяжелыми и горячими а все желания оказались глупыми и бессмысленными. Хотелось просто сидеть здесь и слушать музыку вечно. Стоп, я едва поборол зевок. Я же сейчас усну. Просто просижу здесь с улыбкой идиота, грезя наяву, пока не сработает таймер. Это фиаско, братан. Хотел двинуться, но ноги не слушались. Тело расслабилось. Ему было так хорошо. Надо остановить это чёртово пение. Вырубить её нахрен. Но чем? У меня даже ножика несчастного нету. «Сжечь или просто заставить заткнуться?» «Песен еще не написанных, сколько? Скажи, кукушка, пропой!» Что было силы, проорал я. Лес словно замер в изумлении, затих прислушиваясь. Потом удвоил усилия. Стволы гудели, как духовая секция, тонко, словно скрипки им вторили лианы. «Отдохни, — пеляни не спеши, присядь!» В городе мне жить или на выселках! Пока была пауза, я набрал воздуха побольше и теперь выдал от души. Камнем лежать или гореть звездой! Распрямившись, я встал на ноги. Лес еще пиликал что-то, но я не давал ему никакого шанса. Звездой! Горланя, я размял затекшие руки и весело скрипя снегом, пошел туда, где плоды фляжки висели пониже. Сорвал себе парочку. Мне же нужно втереться в доверие, а не упоить торговцев в усмерть, достаточно, пора назад. Если есть порох, да дай огня! Напоследок пропел, точнее, проорал я, оборачиваясь к лесу и торжествующе потряс флягами. Вот так! Красивая песня, неожиданно услышал я. Рядом с опушкой стояла девушка. Было темно. Я видел только силуэт. Ничего удивительного, что я обознался. Сибилла? Нет, меня зовут Лизет. Девушка подошла ближе. Она была хрупкой и рыжеволосой, с хитрым, немножко лисьим личиком. На Лизет было пышное платье с корсетом, на плечах накинута белая меховая шубка Фрейлина или придворная дама. Честно говоря, я не знал, в чем между ними разница. Кажется, она немного обиделась, что ее приняли за другую. Не в том смысле, что ты красиво поешь, пояснила Лизет с очень серьезным видом. В этом ты, судя по всему, не силен. Слова у песни интересные. «Ты, наверное, любишь музыку?» — спросил я. Ее издевку я пропустил мимо ушей. Не хватало еще с неписью спорить. Тем более я особо и не старался, когда пел. «Очень!» — тут же переключилась девушка и кокетливо улыбнулась. «Поэтому я и прихожу сюда послушать поющую рощу. Вот так. Здесь это чудовище-людоед, просто поющая роща. Не боишься заснуть внутри». «А что страшного?» — удивилась она. «Летом можно отдохнуть на изумрудной траве и проснуться свежей и радостной, а зимой лучше просто не подходить близко». «Лизет», — имя вертелось в голове, «не ее ли ждал Томас, когда не пустил меня на порог?» «Прекрасная Лизет. Моя галантность пришлась ей по вкусу. Она зарумянилась и чуть задрала носик. А не знакомы ли ты, случайно, с Томасом?» «Этот Чурбан?» — девушка даже ножкой топнула. Надеюсь, ты не из его приятелей. Слышать о нем не хочу. А вот он, кажется, от тебя без ума. Чуть приврал я. Похоже, в воздухе запахло квестом. Я чувствовал себя словно в нубятнике. «Пойди туда, принеси то». После кровавой бойни, которой в последнее время оборачивалась для меня игра, это было мило и немножко смешно. «Ты так считаешь?» — заинтересовалась девушка. Ее глазки заблестели, словно она придумала что-то, что самой ей очень нравится. «Он хороший, но совсем не умеет обращаться с девушками». «И что он сделал не так?» «Дарит мне всякую ерунду», — Лизет возмущенно всплеснула руками. «Ну зачем мне какой-нибудь стилет или кераса? Я мечтаю о новом платье. Уже на балы стыдно ходить в этом старье». Она развела палы шубки, демонстрируя утянутую в корсет осиную талию и солидное декольте. «Безобразие», — согласился я. «В смысле, ты очаровательна, но в новом платье сразишь всех». На фарфоровый лобик Лизет набежала морщинка. Девушка задумалась, а потом повторила фокус с шубкой. «А может, ты мне подаришь новое платье?» Лукаво поинтересовалась она. «Сразу видно, ты обходительный и вообще неприятный. И поешь ты хорошо. Это я сначала не подумав, сказала». «Нет, нет», — резко дал по тормозам я. «Разве я могу поступить так со своим другом Томасом? Да и я уже спешу». «Ну ладно», — девушка огорченно прикусила губку но обещайте, что поговорите с Томасом. «Хорошо!» — крикнул я уже на бегу. Ну и вариативность тут. Может быть, ПЛК Элизет и откроет для меня во дворце какую-нибудь потайную дверцу. Но устраивать интрижку с неписью под носом у Анны — это за гранью добра и зла. Да и хрен его знает, где искать это платье. Томас в этом разберется лучше меня. «Это опять ты!» — прорычал торговец. «У меня есть новости от Лизет. Слышать о ней не хочу!» Недостаточно репутации с Томасом для получения квеста. Поднимите репутацию или вернитесь позже. Томас принялся закатывать рукава на могучих бицепсах, собираясь решить вопрос без всякой стражи. Уважаемый, я быстро протянул вперед фляжку. Я пришел как друг. Взгляд торговца сменился на заинтересованный. Он молча забрал бухло из моей руки, сноровисто вскрыл плод и отхлебнул минимум половину. «Хорошо», — поделился со мной он. Репутация с торговцем Томасом увеличена. Текущий уровень — доброжелательность. «Проходи, чего встал?» — буркнул торговец. «Чуть виновато. Он вытащил из-под стойки два стакана, разлил в них остатки сока и бросил флягу в сторону. Мы чокнулись. Я чуть коснулся жидкости губами, а вот Томас забросил в себя содержимое одним глотком и с огорчением посмотрел на пустую тару. Я выставил на стол вторую флягу. Репутация с торговцем Томасом увеличена. Текущий уровень дружелюбие. Так что ты там говорил про Лизет, натягивая на физиономию безразличия? Спросил Томас. Случайно встретил ее сегодня, когда ходил в поющую рощу, поделился я. Мне показалось, она к вам не безразлична. С чего ты взял? Торговец подался вперед, едва не свалив стаканы. Она спрашивала про вас, и вид у нее был такой взволнованный. «Вертихвостка она», — припечатал Томас. «Завалил ее подарками, а она всё нос воротит». «Угу», — слышал я про твои подарки. «А вы не пробовали преподнести ей платье?» — предложил я. «Она ведь все таки придворная дама». «Фрейлина она», — поправил Томас. «Придворные дамы — это те, которые замужем. А фрейлины — в девках, которые ходят. Или я чего не знаю?» «Фрейлина, конечно. Наконец-то я узнал разницу». «Так Фрейлине платье еще нужнее. Как оно еще блистать будет?» «Только платье нет у меня», — снова закрученился Томас. «Это только мадам Болеро сшить может. А она злая на меня. Я ей уже месяц забываю иголки принести. Так я отнесу?» «Вы приняли квест «Платье для Лизет». Штраф. Ухудшение отношений с торговцем Томасом до вражды. Ухудшение отношений с Фрейлиной Лизет до вражды. Награда вариативно. «Вот оно! Я сам выберу себе награду, и это будет встреча с Сибиллой!» Подхватив сверток с иголками, я побежал по направлению, которое мне указал Томас, благо на карте оно тоже подсвечивалось. «Всполошился на ночь глядя, старый пень!» — добродушно проворчала мадам Болеро. Была она необъятной полноты и в просторном платье с оборками напоминала вылезшего из воды на сушу Левиафана. При всем при этом дама оставалась подвижной и жизнерадостной. Она порхала, если это слово тут подходит по своей мастерской, весело напевая. «Любви все возрасты покорны», — прокомментировал я. Мадам совершенно неожиданно для своих габаритов хихикнула. «Только у меня нет подходящей ткани», — заявила она. «Тут нужен шелк, а он, как назло, закончился». Узнаю квесты, бессмысленные и беспощадные. Часики тикают, а события не приближают меня к Сибилле ни на шаг. К шелкопрядам идти надо, взял я быка за рога. «Да», — чуть растерялась от такого напора мадам балеро «Только собирать их надо утром, до восхода солнца, пока бабочки не проснулись». «Фигня вопрос», — перебил я. «А у вас шляпа есть? С возвратом!» Мадам растерялась. К такому автор квеста ее не готовил. Молча я отсеял несколько вариантов. Большинство было дамскими, котелки и цилиндры обладали слишком маленькими полями, а у треуголок их не было совсем. Наконец, мы нашли нужное широкую китайскую шляпу с покатыми полями. «Ее к карнавалу заказали», — предупредила она, — «к новогоднему». «Не проеби шляпу», — читалось в ее глазах, — «а то квест завалишь». Маховик квеста раскручивал свои шестерни. Ради его исполнения несчастные шелкопряды проснулись и растерянно ползали по веткам, стряхивая вниз груды снега. Они вяло пытались помешать мне, пикируя сверху и стукая со шляпу, как тяжелые градины. Гораздо труднее было отыскать в снегу упавшие коконы. Я перерыл под деревьями все, словно кабан под дубом, пока не набрал заветный мешочек, выданный мне портнихой. «Уже вернулся», — ахнула она. «Теперь нужно паучьи нити набрать. Из нее вуали получаются просто на загляденье». «Может, как-нибудь без вуали?» «Ты что?» — гневно сверкнула глазами портниха. «Это же подарок! Или ты Томасу не друг?» «Друг», — пробурчал я. С установкой таймера на час я точно погорячился. «И ещё чешуи виверны принести надо!» — услышал я крик партнихи уже в дверях. «На паятки!» С паучками у меня получилось быстро. Всего лишь нужно было поймать одного и щекотать ему пузика, второй рукой сматывая нить в клубочек. Увидела бы меня сейчас София, прослезилась бы от умиления. К гнезду виверны я примчался, запыхавшись, как конь, Понятия, не имея, как набрать чешуи с огромной и злобной твари, но кокольный мир оказался милосердным. Потоптавшись минуты-две, Веверна, взмахнув перепончатыми крыльями, умотала в неизвестном направлении. Цепляясь за камни, я залезал в гнездо и загреб горсть круглых, блестящих чешуек. Люблю игровые условности. Только что у мадам Балеро в руках были мерзлые серые коконы, и тут же в них переливается темно-синяя шелковая ткань. Минута за швейной машинкой, без примерок и выкорок, и платье, перевязанное аккуратной ленточкой, уже у меня. «Вот!» — я впихнул сверток в руки торговца. «Жди здесь!» — он выскочил из лавки, оставив меня внутри. Чего ждать? Сколько ждать? На таймере осталось меньше двадцати минут. «Вы выполнили квест «Платье для Лизет». Репутация с торговцем Томасом увеличена. Текущий уровень восхищения. Репутация с Фрейлин и Лизет увеличена. Текущий уровень — дружелюбие. Томас ворвался в лавку и заключил меня в медвежье объятия: «Дружище!» — проревел он. «Не знаю, как тебя благодарить». «Мне бы...» — перебил я. «Сейчас!» — он принялся копаться под стойкой и вытащил оттуда потертый лист пергамента. «Самое ценное, что у меня есть — семейный рецепт!» Вами получена награда, рецепт доспехи Бога. Как? Не нужна мне такая награда. Мне нужно попасть во дворец, выпалил я. Заберите рецепт обратно, только проведите меня к Сибиле. У меня к ней срочный разговор. Вот так дела! задумался Томас. Что ж ты сразу не сказал? В смысле? Ну, сходил бы во дворец, а потом уже платьем занимался. Разделы срочное. а Я готов был биться головой о стену. Там ворота закрыты. «Они ночью всегда закрыты», — резонно сказал Томас. «Кто же ходит в это время через ворота?» «Так ты можешь провести меня или нет?» «Ты мой друг», — пафосно заявил Томас. «Конечно, я тебя проведу». Мы даже не стали выходить на центральную площадь. Вместо этого свернули в неприметный переулок и скоро уперлись в низкую деревянную дверь. «Тук-тук и тук-тук», — постучал торговец каким-то хитрым образом. Дверь распахнулась, словно с той стороны его ждали, и оттуда выглянула любопытная личико Лизет. «Какая приятная неожиданность!» — обрадовалась она. «Наконец-то у тебя, Томас, стали появляться приличные друзья!» Торговец еще больше расцвел. Кажется, его раньше так не привечали. Лизет уже надела новое платье, и оно действительно стоило моих усилий. Шелк, кружево, орнамент из сияющих пластинок, видимо, те самые пайетки. В общем, просто ах! Томас пожирал ее глазами. Я быстро объяснил Фрейлине, что мне нужно. Она, посерьезнев, кивнула и повела меня длинными темными коридорами. Наконец, мы уперлись совсем уже в крохотную дверцу, предназначенную не то для гномов, не то для домовых. Лизет скользнула внутрь. Ей проход был как раз по росту. леди Сибилла, услышал я, к вам срочный посетитель. Пусть заходит. Согнувшись почти пополам, я шагнул вперед.